«Что делать родителям, которые наломали дров?» Эпиграф. «Родители никогда не бывают хорошими. Родители всегда не такие, как надо». Фредерик Перлс. «И снова хочу обратиться не ко взрослым детям, которые держат в руках эту книгу или слушают аудиокнигу, а к пожилым родителям. Уверен, среди моих читателей есть и такие». Что делать, если вы вдруг поняли, что всю жизнь вели себя со своими детьми неправильно? Были с ними слишком холодны, излишне критиковали, били, отдали в детский дом или иным образом искалечили их психику? Как простить себя за ошибки молодости и не жить с чувством вины? И как выстроить общение со своими уже взрослыми детьми? Рассказываю. В те времена, о которых идет речь, вы, скорее всего, были человеком незрелым, ваша психика только развивалась. Допустим, когда у вас родился ребенок, вам едва исполнилось 18 лет, и вы оказались совершенно не готовы стать родителем. Вы устранились, оставили малыша второму родителю, отдали бабушке или сдали в детский дом. Сейчас, много лет спустя, вы в этом раскаиваетесь, но поезд, как говорится, ушел. Повзрослевший ребенок с вами общаться не желает, а может быть, вы просто не знаете, где он и что с ним. Как справиться с ненавистью к себе, стыдом и чувством вины? Если вы будете и дальше сидеть и мучить себя вопросом, «Да как же я мог или могла так поступить?», это ни к чему не приведет. А вот если начнете совершать какие-то действия, компенсирующие ваши юношеские косяки, делать то, что не могли в свои 18-20, вас постепенно отпустит. Вы можете начать помогать другим, например, неблагополучным семьям или детям из детского дома. Навещайте их, заботьтесь о них. Дарите свои тепло, любовь и заботу тем, кто всего этого лишен сейчас, как когда-то были лишены ваши дети. Но что делать, если ситуация другая? У вас есть какой-никакой контакт с собственным ребенком, и вы понимаете, что очень перед ним виноваты. Объясните ему все так, как я вам это сейчас рассказал, что у вас тогда была другая психика, что вы были другим человеком, незрелым, инфантильным, возможно, не совсем адекватным и что просто не видели другого выхода. В те времена иначе и быть не могло, а сейчас все по-другому, и своего ребенка вы очень любите. Это ведь, по сути, главное, что он хочет от вас услышать, что он для вас самое дорогое в жизни. Сейчас вы можете перед ребенком объясниться, извиниться и начать дарить ему свою любовь, что-то для него делать. Но тут два важных момента. Первое. Узнавайте, что конкретно ему нужно. Ведь ваши представления о прекрасном могут довольно серьезно расходиться. Второе. Не надо ничего делать из чувства вины. Действуйте не из раскаяния, а из любви. Казалось бы, тонкий нюанс, но на самом деле это прекрасно считывается. Вам надо сначала избавиться от чувства вины, а потом уже начать дарить свою чистую, ничем не замутненную любовь. Захочет ли ребенок принять вашу любовь? Другой вопрос. Может быть, если прочтет или прослушает эту книгу и простит вас, все наладится. У меня, как я теперь понимаю, не самая редкая история. Отец — алкоголик и очень жестокая мать. За любые мои проступки она наказывала меня весьма изощренными способами. Например, привязывала к стулу на несколько часов. Представляете, что такое для маленького подвижного ребенка быть привязанным к стулу? Или запирала в ванной без света? контролировала каждый мой шаг, куда я пошла, с кем, что там делаю. При этом на людях старалась держать фасад, чтобы все завидовали, какая у нас образцово-показательная семья. В общем, как только мне стукнуло 18, я сбежала замуж практически за первого встречного. Тут же родила друг за другом двух сыновей. Муж тоже пил, как и мой отец, но я все это терпела почти до их совершеннолетия. Понимаю, что повторяла поведение матери — Правда, физически над детьми не издевалась, но ругала их теми же словами, что и меня, моя мать. Несмотря на это, с младшим сыном у меня хорошие отношения. А вот старший пошел по наклонной. С подросткового возраста пьет, курит, состоит на учете. А ведь я клялась себе, что не буду вести себя так, как моя мама. У меня к вам три вопроса, почему я не смогла стать своим детям нормальной мамой, как себя за это простить и как помочь старшему сыну, не сломать свою жизнь окончательно. Вы не смогли стать своим детям нормальной мамой по очень простой причине. Вы были юной, другого примера у вас перед глазами просто не было. И когда вас что-то задевало, тригерило, это вызывало естественную для вас реакцию. Вы вели себя так же, как когда-то ваша мама. И чтобы себя простить, вам надо стать другой, нормальной, спокойной, адекватной. Сколько бы вам и вашим детям ни было лет, это еще можно поменять. Все в ваших руках. Моя методика построена на изменении психики человека. Если вы попробуете жить по моим правилам, то ваша психика изменится настолько, что вы больше не будете повторять сценарий ваших родителей. Ваши дети увидят перед собой совершенно другого человека. И это даст им самим возможность поменяться. Потому что, когда меняются родители, то и дети начинают себя вести по-другому. Они же так или иначе копируют поведение мамы с папой. Так что вы еще можете все исправить. Кроме того, вы можете пойти к психологу и проработать все, что вас не устраивает в себе, как в человеке и как в матери. Потому что одного только понимания, конечно, мало. Изменения предполагают работу над собой. Сыну 29, я как отец наделал много ошибок, которые сильно влияют на его жизнь. Я понимаю, причина того, что с ним сейчас происходит, неправильное воспитание. Как мне теперь поступать? Что можно исправить? Во-первых, исправить отношение к ситуации, к неправильному воспитанию. Нет такого, правильное или неправильное. В каждый момент времени человек, совершая поступок, считает, что абсолютно прав. Когда ваш сын был маленьким, у вас была одна психика, а сейчас она у вас, видимо, поменялась. Вот вы и решили все переосмыслить и считаете, что были неправы. Это не так. Если вернуть вас в ту ситуацию в прошлом, вы бы поступили точно так же. Это надо признать. Но теперь, когда вы другой человек и живете по-другому, вы можете попросить у своего ребенка прощения и начать общаться с ним иначе. «У меня чувство вины перед дочерью». Она уехала за границу, мы уже пять лет не виделись. Приехать возможности нет ни у нее, ни у меня. Отношения хорошие, звоним, пишем друг другу, но она не хочет возвращаться. Мне кажется, я ее недолюбила, а сейчас сильно скучаю. Вспоминаю свои ошибки, очень жалею. Как избавиться от чувства вины и принять ее выбор? Вот интересно, ваша дочь сама приняла решение уехать за границу и, видимо, о своем решении не жалеет общается с вами, но вы все равно ищете причину в себе. Это типично для людей с низкой самооценкой. Когда у них возникают любые проблемы, они, к сожалению, начинают во всем винить себя. Не потому что и правда виноваты, а потому что так для них привычнее. Это большая проблема, и ее обязательно надо решать. Работать над своей самооценкой, становиться уверенным в себе человеком чтобы не мучиться чувством вины, а жить себе счастливо. Сыну 44 года. на нас с отцом за то, что мы не дали ему образования, при том, что мы всегда предлагали «давай сделаем то-то», «давай ты пойдешь учиться туда-то», но выбор оставляли за ним. И он свой выбор сделал, учиться не пошел. Сейчас занимается тяжелой работой, ремонтом автомобилей. Недоволен ни зарплатой, ни положением в обществе. Чувствует себя обслуживающим персоналом и винит в этом нас. Считает, что мы должны были ремнем вколачивать в него математику и другие предметы, чтобы он стал успешным человеком. Именно это он сейчас проделывает со своими детьми. Просто страшно смотреть на то, как он издевается над старшим сыном. Не дает ему никакого выбора, просто вбивает в него какие-то знания, причем безрезультатно. Как мне помириться с сыном, и объяснить ему, что свой выбор он сделал сам. Ваш сын, к сожалению, занимает инфантильную детскую позицию, и в этом причина его неудач. Ведь даже если бы вы не давали ему возможности учиться, он мог бы учиться сам. Помню, одного из приятелей моей дочери родители поставили перед выбором. «Будешь учиться там, где хотим мы, будем тебя обеспечивать? Нет? Плати за свою учебу и жизнь сам» то есть при желании всегда можно пойти работать и оплачивать свое образование самостоятельно. Вы давали сыну разные возможности, но он обижен на жизнь и от обида, выливается в агрессию по отношению к вашему внуку. Сын же действует так не потому, что хочет, чтобы у его ребенка были перспективы в жизни, а потому что его душат агрессия и чувство несправедливости, и он отыгрывается на том, кто слабее и пока еще не может сопротивляться. Объясните ему следующее. Своей жизнью он недоволен именно потому, что винит во всем других, в частности вас. И пока он не возьмет на себя ответственность за происходящее, он так и будет оставаться инфантильным ребенком, ремонтировать машины и думать о том, что мог бы прожить другую жизнь. Но с таким отношением это невозможно в принципе.